Со стартовой площадкой На ней ракета Она раза в два выше той На которой был первый спутник Перед нами Ракета-носитель «Восток» Она трехступенчатая Первая ступень Как и у ракеты-носителя Спутник Состоит из четырех ракет Они окружают ракету Вторую ступень А над ней Третья ступень Наверху которой Под корпусом расположен космический корабль «Восток». На нем в космический полет отправится первый космонавт. Наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. К стартовой площадке автобус подъехал. Из него вышли люди. Среди них выделяется один человек в ярко-оранжевом комбинезоне. Это и есть Юрий Гагарин. А рядом с ним его товарищи по работе. Все они хотят пожелать ему удачи и счастливого полета. Вот к Гагарину подошел и Сергей Павлович Королев. Для него этот день тоже очень много значит. Под руководством Королева разработаны и построены ракетоноситель и космический корабль, на которых полетит первый космонавт. Королёв будет руководить Земли и самим полетом. Наверное, он сейчас очень волнуется. На космодроме все понимают, какой важный момент приближается. И хотят, чтобы все прошло как можно лучше. Дядя Кузя, все начали прощаться. Товарищи обнимают Гагарина. Попрощался с ним и Сергей Павлович Королёв. Теперь специальный лифт поднимет первого космонавта к космическому кораблю Через два часа Гагарин отправится в полет А где в это время будут его друзья и Королев? В измерительном комплексе космодрома Оттуда Королёв лично будет руководить космическим запуском И вести радиопереговоры с Гагарином до старта и во время космического полета Интересно! А о чем они разговаривали? Радиозаписи этих переговоров сохранились. Слышно, что Гагарин перед полетом весел и спокоен. Он даже напевает любимые песни. Королёв дает ему последние советы. Но приближается время старта. И вот Королёв командует. Ключ на старт. Дается зажигание. Полный подъем. А Гагарин? Он что сказал? Знаешь, он просто сказал «Поехали!» Как будто ничего особенного не происходит Вот это да! Спокойно сказал «Поехали!» И отправился в такое опасное путешествие Какой же он смелый! Настоящий герой! Полностью с тобой согласен Дядя Кузя, а долго Гагарин был в космосе? Больше полутора часов Он один раз облетел земной шар, а потом благополучно приземлился. В честь первого полета Юрия Гагарина на космическом корабле «Восток» каждый год 12 апреля мы празднуем День космонавтики. Сегодня совершил виток вокруг Земли корабль «Восток». Гагарин Юрий – наш герой! Гордимся мы родной страной! Путь к звездам проложил впервые наш космонавт. Ура, Россия! Я обязательно запомню этот праздник. Вот только сам корабль «Восток» я так и не увидел. А мне очень интересно, как там все внутри? Что ж, нам снова пора в путь. Знакомиться с космическим кораблем «Восток». В космос? Нет, не так далеко. Нас ждет Музей космонавтики. Там можно познакомиться со спускаемой капсулой корабля «Восток», на котором совершил свой полет Юрий Гагарин. Набираю на время скоки. Москва. Музей космонавтики.